Особые варианты достижения благополучия. Афинити группы. Сноска. Афинити группа – небольшое сообщество людей, объединенных общими взглядами, целями, опытом или идентичностью. Такие группы часто формируются для поддержки, обучения или совместных действий и основаны на горизонтальных, не иерархических принципах. Многие признают важность дружеских и романтических отношений для благополучия. Однако чувство принадлежности к единомышленникам ценится не так высоко. Афинити-группы формируются при разных обстоятельствах, вокруг политических целей, духовного образования и богослужения, курсов и тренингов, хобби и прочего. Они объединяют людей общими делами, ценностями или интересами, создавая сильную социальную поддержку. Лопес, Педротти и Снайдер в книге «Позитивная психология» подчеркивали связь духовности, крепкого эмоционального и физического здоровья и успешных супружеских и семейных отношений. Они доказали, что позитивные эмоции повышают нравственность и наоборот. Это классический пример восходящей спирали, о которой писала Барбара Фредриксон. Аргайл в книге «Психология счастья» приводит результаты исследований которые показывают, что посещение церкви – сильнейший духовный фактор благополучия. Люди, часто посещающие службы, чувствуют себя счастливее и более удовлетворенной жизнью. Аргайл объясняет это социальной активностью, которая объединяет людей с общими убеждениями и ценностями в группе. Прихожане находят друзей за пределами семьи и обретают дополнительную социальную опору. Так церкви становятся мощными афинити-группами, которые повышают уровень благополучия. Многие группы единомышленников формируются не так формально, как церковные. Мои друзья-трейдеры обсуждают торговые идеи в чатах, которые выполняют и социальную функцию. Они позволяют отвлечься в моменты спада активности или разочарования рынками. Портфельные управляющие хедж-фондов и банковские трейдеры часто встречаются за ужином, чтобы пообщаться с коллегами. Однажды я участвовал в платной конференции Traders for Echoes, собранные средства с которой направили на благотворительность. Такие мероприятия отличная возможность узнать что-то новое и наладить полезные связи. Конференции помогают трейдерам со схожим стилем торговли и ценностями находить друг друга и становятся для них личной и профессиональной отдушиной. Интровертам бывает нелегко вливаться в группы по интересам, но это тоже полезно. Я заметил, что многие трейдеры, включая тех, кто не приходит на ужины и мероприятия, разделяют мою любовь к крафтовым напиткам. Поэтому несколько раз я посещал дегустации вместе с коллегами. С одной стороны, это неформальная встреча, где можно получить новый опыт. С другой, возможность пообщаться и обсудить идеи или торговые стратегии. Многие семейные пары любят такие встречи, на которых можно завести знакомство и провести время в хорошей компании. Часто люди начинают общаться с семьями, пока играют их дети. Работать можно и в одиночку, но такая торговля, особенно для индивидуальных игроков, может привести к изоляции. Годы работы на бирже убедили меня в том, что среди трейдеров встречаются талантливые и творческие профессионалы. Общение с ними вдохновляет и поддерживает. Жизнь становится интереснее, когда работаешь в команде.